Глава вторая. На следующее утро после тренировки меня выловил Рахе. Стройка шла своим чередом, и пока еще в поместье было относительно тихо. Иногда из дома доносился какой-то скрежет, но и только. Мы с Рахе устроились в походных креслах в тени шатра. «Господин, я проверил артефакт тройнаемников», — сообщил Рахе. «К ним у меня вопросов нет». «Можно доверять?» — слегка улыбнулся я. — Доверять вообще нельзя никому, — отразил мою улыбку Рахе. — И этот вопрос подлежит проверке только на практике, желательно неоднократной проверке. Устроить им провокацию не нужно, — покачал глава я. — Их можно принимать в рот, если вы этого хотите, — пояснил раха Понял, благодарю, — кивнул я. — Что касается семьи Ласкани, — я вопросительно приподнял брови. — По ним я не могу дать гарантии, — твердо сказал Рахе. — Причины? «Во-первых, клан Чарути не распался», — начал безопасник. «И это сильно затрудняет работу. Если у Шичи для проверки артефактора я ещё мог использовать свои старые связи, то тут всё сложнее». Рахань определённо покачал головой. Я продолжал смотреть на него с интересом, и он продолжил. «Как вы понимаете, после штурма кланового квартала Шичи проверяли далеко не всех. Иначе у них ресурсов не хватило бы». Такие службы, как канцелярия, архив и прочие условно-мирные подразделения не пострадали вовсе. А поскольку и клан Чарути жив, то и в работе этих служб ничего не изменилось. У них остались старые установки. Шичи – враги, мы, как союзники Шичи, соответственно, тоже. То есть запросы делать бесполезно, а получить доступ к реальным личным делам невозможно. По крайней мере, в разумные сроки. Агентурная работа ведется годами, и лично у меня подвязок в клане Чарути нет. У Шичи наверняка есть, но со мной они не поделятся контактами. Да и если бы поделились, остаётся вопрос доверия. Мы уже для Шичи никто, в общем-то, а для моих личных дружеских контактов слишком велика услуга». «Это по артефактору мне легко ответили. Он им не нужен, а Патриарх согласовал его переход к нам. С двойными агентами в стане врага так не получится. Слишком скользкая и ценная информация. В общем, у меня руки короткие, проверите ласкани». «Благодарю», — уважительно кивнул я. «Мини-лекция от профессионала — это всегда интересно. Особенно, если он умеет излагать». Араха умел. По крайней мере, все его намеки и недомолвки мне были понятны. «А во-вторых, я не очень понимаю, как вы собираетесь забрать ласкание к себе», — добавил Араха. «Клан Чарути жив, а они члены клана. Даже если они чистые и просто выполняли приказы, и при этом не обладают какой-то особой ценностью в глазах нового главы клана Чарути. Он их не отпустит, не к врагу. Логично. Как-то я упустил из виду этот момент. не знает всех подтекстов, в частности того, что Аруш Чарути находится под влиянием кровной клятвы роду Аш. Однако сути это не меняет. Договариваться все равно пришлось бы, если бы я захотел оставить семейство Ласкани при себе. Только не с молодым Чарути, а с главой рода Аш. Да, главе рода Аш нет никакого дела до рядовых клановцев Чарути, но сам факт моей просьбы поставил бы меня в неудобное положение. Услуга небольшая, но ее пришлось бы потом возвращать. А учитывая, что и император, и Юпре практически прямым текстом говорили, что Аш — политический оппонент Эксара, это могло обернуться далеко идущими последствиями. Уж глава рода из десятки сильнейших наверняка нашел бы возможность потребовать у меня мелкий должок в самый неудобный момент. Стоит того несколько простолюдинов без особо ценных навыков, тем более тех, кого мой безопасник не может проверить. Точно нет. Кьяру я спас, забрал ее вместе с семьей из рук Шичи. Здесь моя совесть чиста. Дальше они и сами смогут устроиться в жизни. «Что вы предлагаете?» — спросил я. «Мы можем вернуть их Чарути», — сказал Рахе. «Обоснования даже искать не придется. Вы имели близкие отношения с девушкой, поэтому спасли ее от расправы шучи, но держать рядом с собой потенциальную шпионку не стали. Эмоциональный порыв со спасением дополняется логичным прощанием с ней после. Легенда отличная. При этом девушка остается вам должна за свое спасение и может предупредить, если Чарути снова что-то затеет против вас». Двойной агент улыбнулся я. не совсем покачал головой рахе насколько я успел узнать к яру ласканий она не перебежчик приказ она выполняет с азартом и даже с определенной инициативой но ничего личного в этом нет ей по сути нет дела до цели и чаяний своего работодателя просто сама по себе работа ей по душе то есть шпионить для нас против своего клана она не будет скорее всего подтвердил рэха Но предупредить об опасности лично вас она вполне может. Долг за ней есть, и она это очень хорошо понимает. Я могу попробовать с ней поработать. Со временем, может, и кое-что узнавать через нее сможем. Но я бы на это сильно не рассчитывал. Не тот тип характера. Ну, как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Не то чтобы мне так уж необходима страховка в виде предупреждения о враждебных действиях, Чирути. Теперь они уже не опасны, молодой Чарути потерял самостоятельность. Остается, конечно, шанс, что глава рода Аш может использовать Чарути против нас в своих целях, но тоже сильно сомневаюсь. Он дал слово не вредить нам, пусть и несколько расплывчатое. Да и политические игрища на высоком уровне редко выливаются в боевые действия. Но пусть будет так, раз по-другому не получается. В конце концов, лишняя перестраховка еще никому никогда не вредила. — А вас не смущает, что они несколько дней прожили с нами? — поинтересовался я. — Не особо, — пожал плечами Рахе. — Опасаетесь, что Ласкани могут передать какую-то информацию о вас своему клану? Я молча кивнул. — Я говорил с ними, — произнес Рахе, — и особенно подробно расспрашивал Кияру Ласкани. Вся семья Они не слуги какого-то рода, они просто члены клана. И, как и большинство, они искали возможности попасть в род. С Киарой работал сотрудник родовой СБ Харум. Именно его задание она выполняла, когда познакомилась с вами в клубе. Но это было, можно сказать, тестовое задание для нее. Помимо осуществления, собственно, слежки за вами, Киара одновременно проходила тест на попадание в слуги рода Харум. Именно поэтому ее курировал их безопасник. Он должен был решить, нужен ему такой сотрудник, как Кьяра, или нет. Она прошла, уточнил я. Она сама этого не знает. Разбил руками Раха. Всех причастных к уничтожению вашего рода Шичи зачистили. а родовой СБ Харум осталось хорошо, если половина. И куратор Кьяры тоже мертва, это я проверил. Но судя по тому, что она участвовала в одной единственной операции против вас, а потом её даже к банальной слежке не привлекли, нет, это не прошла. «А сейчас род Харум уже не часть клана Чарути», — произнес я. «Верно», — кивнул Рахэм. «Значит, и допросить Кьяру и ее семью они уже не смогут. Конечно, какие-то связи в клане у Харум могли остаться, так же, как у меня остались связи у Шичи. Но эти связи не дадут чего-либо серьезного. Так, по мелочи». Я задумался. «Что Ласкани вообще видели у нас?» Планировку поместья, распределение дежурств — это всё ерунда. Планировку поместья можно и через строителей достать. Да и толку от этих сведений, если защиты не пропустят посторонних. А пробить периметр силы сейчас после объединения квартала даже владыка не сможет. Состав гвардии, численность бойцов их имена. Это вообще проще достать официальным путём. Рядовой запрос в имперскую канцелярию покажет, принадлежит ли человек конкретному роду и в каком качестве он там находится. рядовой запрос, подкрепленный небольшим денежным пожертвованием, позволит и полный список слуг рода получить. К тому же я и дальше буду принимать людей в род. А после вступления ко мне в род наемников все очень сильно изменится. Начиная с тех самых смен охраны и составов отрядов сопровождения, если они кому-то интересны. Единственное, что вызвало у меня сомнение это психологические портреты. Хороший безопасник может вытащить из ласка немногое. Те же Тахир и Рахе никуда со своих должностей не денутся. Но и тут было много факторов. Во-первых, эти портреты еще нужно составить. Сильно сомневаюсь, что не обученная таким вещам Кьяра или уж тем более ее насквозь гражданские родители способны дать кому-то полную картину. Во-вторых, кто у Чарути будет этим заниматься без приказа. А приказа точно не будет. Аруш Чарути находится под влиянием кровной клятвы, и против меня он больше не пойдет. Найдется у Чарути инициативный безопасник, который захочет сделать никому не нужную работу. Вряд ли. Но даже если найдется, к Харума эти сведения никак не попадут. Раха прав через дружеские связи предателям, вышедшим из клана, такое не получить. Ну и в-третьих, не сейчас так, через пару лет психологические портреты всех ключевых людей в моем роду в любом случае будут составлены. «Мы же не в вакууме живем. Люди общаются, что-то делают, принимают решения, сомневаются, а другие внимательно за этим наблюдают и копят информацию». «Да и какие у нас есть варианты, собственно?» — хмыкнул Раха. «Я не очень долго вас знаю, господин, но не думаю, что вы прикажете убить свою бывшую любовницу или беременную жену ее брата». я лишь усмехнулся в ответ. Это да, я и мужчин-то вряд ли пущу в расход, не видя в них явной и однозначной угрозы. На женщину меня точно рука не поднимется. Хорошо, кивнул я. Поговорите еще раз с Кьярой. Напомните ей про долг за спасение, и я их отпущу. Сделаю, господин, склонил голову Раха. На его губах мелькнула довольно улыбка. Его явно радовал тот факт, что я к нему прислушиваюсь. Я же отметил, что безопасник не пытался давить, хотя пришел ко мне с весьма настораживающей информацией. Честно говоря, я бы не удивился, если бы он стал настаивать на водворении семейства Ласкани любой ценой. Более того, он был бы в своем праве. Обеспечить безопасность рода при наличии в нем непроверенных людей практически невозможно. Но Рахе просто изложил сведения и честно дождался, пока я приму решение. Сработаемся. После обеда я попросил Рахе собрать семейство Ласкани в походном шатре через полчаса. Строители уже начинали шуметь, но шум пока еще не достиг пика, и поговорить на улице можно было. Мне, в любом случае, больше негде было собрать пять человек, не на кухне же с ними разговаривать. Нет, так-то можно, но тема не располагает к такой уютной домашней обстановке. Когда я вышел из дома, Ласкани уже ждали меня в тени шатра. «Располагайтесь», — жестом указал на походное кресло, я и сел первым. Когда все устроились и устремили на меня настороженные взгляды, я начал говорить. «Уважаемые ласкани, я должен вам сообщить, что клан Чарути не распался. Младший сын бывшего главы клана, Аруш Чарути, выжил, а значит и клан Чарути жив. Соответственно, вы были и по-прежнему остаетесь членами клана Чарути». «Думаю, вам стоит связаться со своими непосредственными начальниками и выяснить, где сейчас базируются ваши службы. Как я и говорил ранее, удерживать вас я не намерен. Разумеется, я не требую от вас немедленного отъезда. Вы вполне можете отложить своё физическое возвращение в клан до завтра и переночевать здесь. Однако принять вас в свой род я не смогу. Мне искренне жаль». «Да как так-то?» — нахмурилась Кияра. «Да Я предупреждающе поднял бровь. «Выгоняешь нас?» Не обратив внимания на мою реакцию, в полный голос возмутилась она. «Кьяра!» — негромко дернула ее мать. Девушка обернулась на мать и вновь перевела взгляд на меня. «У вас есть ко мне какие-то претензии, уважаемая Ласкани?» — ровно поинтересовался я. «Я думала, что нас что-то связывает», — растерянно сказала она. Виктор и Кьяра, которые познакомились в ночном клубе, давно остались в прошлом, слегка улыбнулся я. «Сейчас мы с вами совершенно в ином положении, уважаемая Ласкани. Будьте любезны соблюдать этикет». Я хотел было добавить хотя бы на людях, но не стал этого делать. Ставить бывшую любовницу в особое положение – очень спорное решение. Тем более, что возобновлять те отношения с ней и я не собирался. обратись она ко мне наедине, наш разговор был бы другим. Я и на формальных обращениях не стал бы настаивать. и пояснил бы ей своё решение в куда более мягких тонах. В сути это не изменило бы, правда, но у неё осталось бы совсем иное впечатление о прощении. А это было именно прощение. Но Кьяра пошла на поводу у своих эмоций, а я не собирался ей потакать. «Знаете, господин Дамар», — неожиданно, жестко усмехнулась Кьяра, «сейчас я понимаю, зачем ваш безопасник напоминал мне о долге за спасение». Однако если не безразличного мне Виктора я бы с радостью предупредила об опасности, то с господином Дамар меня ничего не связывает. Разве, — хмыкнул я, — из плена чьего забрал глава рода Дамар, и никто другой, не обладая аналогичным статусом и возможностями, не смог бы вам помочь? Кьяра поджала губы. Впрочем, — продолжил я, — любой моральный долг — это прежде всего внутреннее решение человека. Если вы считаете, что ничего не должны главе рода Дамар, Это останется на вашей совести». «Кьяра!» — вновь прошипела ее мать. «Не стоит», — улыбнулся ей я. «Я забрал вашу дочь Ушичи вовсе не для того, чтобы получить однажды ответную услугу. Я в любом случае рад, что она осталась жива». «Благодарю, господин Дамар», — склонила голову женщина. Я кивнул в ответ. «Если у вас нет ко мне вопросов, я вас больше не задерживаю, уважаемые». Подвел итог я. Ласкани встали, в разнобой попрощались и дружно направились в сторону дома. Кьяру крепко держал под локоть старший брат и, как мне показалось, поначалу даже силой тащил ее за собой. Когда они отошли метров на тридцать, я перевел взгляд на мягкое бесформенное кресло, которое стояло поодаль спинкой ко мне. «Вылазь, шпионка», — негромко произнес я. Кресло зашевелилось, из за него показался белый хвост. Через десяток секунд Валерия выпуталась из мягких объятий этого пуфика и села в походное кресло напротив меня. «Я не специально», — сразу же заявила она. Я бросил на нее скептический взгляд. «Что-то я не помню, чтобы после обеда, в период шумных строительных работ, моя невеста любила отдыхать на улице». «Ладно, ну ладно, мне было любопытно», — буркнула невеста и отвела глаза. «Ревнуешь?» — тепло улыбнулся я. «Конечно ревную». — спокойно признала Валерий. — Это с тобой она была тихой и вежливой, но до сегодняшнего дня. А так-то уже все в доме знают, что она побывала в твоей постели. — Это было давно, — пожал плечами я. — Я знаю, — кивнула Валерий. — И все равно меня радует, что больше ее тут не будет. Я лишь улыбнулся в ответ. Невеста у меня ревнивая, как выяснилось, но умная при этом. Скандалов устраивать не стала, молча ждала, чем дело закончится. Валерита сразу была в курсе, что клан Чарути выжил, и наверняка раньше меня сообразила, что шансов задержаться здесь у семейства Ласкани немного. Что ж, она своего дождалась и теперь не скрывала радости по этому поводу, имеет право «Надеюсь, ты не на всех женщин в моём окружении будешь так реагировать», — усмехнулся я. «Надеюсь, ты не будешь собирать вокруг себя гарем?» — фыркнула Валерия. «Намеренно. Не буду», — серьезно ответил я. Однако, если какой-то специалист окажется женского пола и будет обладать привлекательной внешностью, это не станет для него препятствием к работе или вхождению в круг моих ближников». валерий встретила мой прямой взгляд и через пару секунд нехотя кивнула. «Я тебя поняла», — сказала она. «Постараюсь быть объективной». «Спасибо, милая», — улыбнулся я и раскинул руки. валерий встала со своего кресла и уселась ко мне на колени. Походное кресло протестующе заскрипело, его ножки разъехались, и мы с Валерий и хохотом сползли на землю. Если бы не железки под спиной лежать на легком теплом ветерке и держать в объятиях невесту, было бы даже приятно. «Я не настолько тяжелая», — смущенно пробурчала Валерий, пытаясь откатиться в сторону и встать. «Заметь, пока я сидел один, все было в порядке», — подразнил ее я. «Да ты!» — возмутилась девушка, но продолжить не смогла. Я притянул ее к себе и впился в ее губы поцелуем. Побрыкавшись для вида, Валерия теснее прижалась ко мне и с чувством ответила на поцелуй. «Пойдем-ка в дом, милая», — отстранившись, произнес я. «Тут слишком много завистников», — припечатала Валерия, проследив за моим взглядом. К нам приближался Тахир, и, судя по всему, наше двусмысленное положение его ничуть не смущало, Он всё так же целенаправленно шёл к нам. Дождавшись, пока мы встанем и отряхнёмся, Тахир произнёс. «Господин, госпожа Валерий, прошу прощения, у меня срочные новости». «Слушаю вас», — кивнул я. «У нас неприятное происшествие на складах. Требуется ваше присутствие, господин».